Войдя в каюту, где мать занавесила окно, Теодор Фастен испытал тошноту от душного сладковатого аромата, царящего в тесной полутемной коморке. То был невыносимо приторный аромат перезрелой айвы и ванили. Этот запах глубоко взволновал Теодора Фастена, ведь и его собственная плоть была наполнена им и он до сих пор ощущал его во рту. Незнакомый и вместе с тем до ужаса близкий, он и пугал, и завораживал мальчика, возбуждая в нем неясные порывистые желания. Он хотел окликнуть мать, но его голос утонул в приливе молочной слюны, волной заполнившей рот. Виталия неестественно прямо сидела на стуле у постели, сложив руки на тесно сведенные колени. Ее грудь не вздымалась, хотя дыхание выходило наружу странными судорожными всхлипами. Колеблющиеся огоньки свечей выхватывали из тьмы то один, то другой уголок ее лица. И казалось, будто оно состоит не из плоти и кожи, а из беспорядочно налепленных бумажных лоскутков, внезапно напомнивших Теодору Фастену пестрых птиц, которых он в детстве складывал из бумаги и пускал над водой. Только эта птица с женским профилем не взмывала в небеса и не падала в реку. Бесцветная и неподвижная, она застыла на краю небытия. Наконец он подошел к кровати и нагнулся, собираясь поцеловать отца в лоб, но замер на полпути, пораженный взглядом полуприкрытых глаз умершего. Теперь, как никогда, он походил на взгляд его лошадей. Пламя свечей глубоко пронизывало янтарно-коричневые радужные кружочки, но не отражалось, а только мягко светилось в них. Застылый свет, уснувшая вода, пепельный ветер, недвижность. Этот погасший взгляд из-под приспущенных век был направлен в бесконечность, в невидимое. Тайну. «Неужто же здесь, в этих предсмертных муках покоя, безмолвия, отсутствия, и таился всемогущий Бог?» Теодор Фастен трижды поцеловал отцовское лицо, в веки и в губы, и четырежды в плечи и руки. Затем он опустился на колени рядом с матерью, и, уткнувшись лицом в ее юбку, тихонько заплакал. С этого дня Теодор Фастен встал на отцовское место у штурвала, а Виталия взялась управлять лошадьми. Но он сам по-прежнему кормил и обихаживал их, и неизменно искал в их взгляде отражение взгляда умершего отца. Ему едва исполнилось 15 лет, когда на него свалились обязанности хозяина Божьей милости, тяжелой баржи, перевозящей в своих трюмах уголь вверх и вниз по реке Эска. Но это судно было больше, чем его собственность. Оно принадлежало отцу, Оно стало для него второй ипостасью отца, огромным подобием его тела, с чревом, полным черных отложений, тысячелетиями спавших в недрах земли, а теперь вырванных у нее волей людей. И эти окаменевшие сны матушки земли он доставлял для очагов сухопутным людям этим непонятным ему затворником, навечно осевшим в своих каменных домах.